Глава 23 Маленькое приключение нам не помешало вовремя добраться до нужного места. Короткая и узкая улица смотрелась эффектно, но я еще не знал, куда именно нам надо двинуть. Фиолетовая звезда явно не была тем символом, который нужно показывать всем подряд или рисовать его на асфальте. Мы решили разделиться. И хотя домов на улице было не больше десятка, искать незаметную фиолетовую звезду сложно даже днем, тем более сложно искать ее в сумерках. Тони и Лазарь ходили вдвоем, мне досталась Лена. Улица загустилась тополиной порослью, что затрудняло поиск меток. При этом везде стояли на удивление хорошие дома высотой в два и три этажа отштукатуренные и окрашенные практически в едином стиле, за исключением кирпичного отеля. «Что тут вообще может быть?» — недовольно спросил я. «Нормальное место, ничуть не похожее на логово охотников на монстров». «Ты так уверен? Может, они маскируются? Ведь нет лучшего места, чем то, что расположено на виду. Искать никто не будет», — девушка мило улыбнулась. «Ты лучше расскажи мне, как ты себя чувствуешь». Ни Тони, ни Лазарь не задались этим вопросом с момента, как ты вернулся. А как я могу себя чувствовать? Я пожал плечами и остановился. Голова не болит, руки работают. Я про твое душевное здоровье больше переживаю, добавила Лена. Прости, что прервала твой монолог, но мне кажется, он больше для доктора подходит, а не для друга. Душевное? Да хер знает, до конца еще сам не понял. Под конец приятные сны превратились в настоящий кошмар, так что я, наверное, даже рад тому, что вернулся обратно в реальность. В реальность с риском быстрой гибели, с настоящими монстрами, поморщилась Лена. Та девочка правда была чудовищем. Искалеченная душа, как бы банально это ни звучало. Из-за своей травмы она была озлобленной как в кино показывают призраков, которые ищут собственных обидчиков, чтобы поквитаться с ними и отправиться дальше. Но здесь своя специфика. Та девочка была стражем. Обычные наверняка тоже есть, которые не норовят порвать тебя в клочья, стоит тебе приблизиться. Наверное, Алексей их и имел в виду. «Ты ушел от темы, почти ласково поправила меня девушка». «Сейчас ты для меня каким-то образом закрылся». «Закрылся? Уж точно ненарочно», — улыбнулся я. «Но я все равно против, чтобы у меня в голове кто-нибудь ковырялся. После моих снов там столько всякой дичи». «Уж не сомневаюсь», — посмеялась Лена. «Но ты справишься. Я просто опасалась, что у тебя есть что-то, что не желаешь показывать. Прячешь так глубоко, что рано или поздно оно рванет, как сжатая пружина». «В самый неподходящий момент. Надеюсь, этого не случится». И, заметив ее перепуганное лицо, тут же добавил «Предпосылок нет, нормально все. Мне сейчас не о чем переживать, кроме того, что эта ебаная звезда есть только на визитке». Я посмотрел вперед на католическую церковь. Но нет, это точно не церковные символы. Смешно же». «Странно, что кроме визитки тебе ничего не сказали». «Ни дом, никого именно мы ищем. Может быть, вон тот человек, который гуляет по улице туда-сюда, как раз тот, кто нам нужен». «Было бы забавно», — усомнился я. «Но у нас еще вон тот дом одноэтажный, с затополями, с заколоченными окнами. Тебе не кажется, что он как раз таки и выглядит странно?» «На самом деле вся улица выглядела странно». Но если задуматься, а какой исторический центр не выглядит скопищем недоделанных зданий, когда одно свежее и новое, а другое сгорело на прошлой неделе, и между ними есть еще третий тип зданий, которые обычно стягивают между собой стальными полосами. Поэтому если смотреть на одноэтажное здание с заколоченными окнами с такой логикой, то ничего странного в нем не было вовсе, и оттого к нему хотелось подойти ближе. Что я и сделал, продравшись в своем перепачканном костюме прямо через тополиную поросль? Лена поспешила за мной, пока Лазарь и Тони пытались отыскать нужный символ на других строениях. Кирпич крошился, крыша просела, а окна были забиты наглухо. Добротный стальной профили широкие сварные швы исключали шансы любого проникновения. На всякий случай уверенный в том, что именно здесь ей и найду нужный символ, я обошел здание вокруг. Главный вход тоже был забит, а на толстом уголке висел мощный замок. Но был еще и черный ход, к которому вела лишь узкая тропинка среди крапивы и собачьих экскрементов. Пожалуй, это лучшая защита от непрошенных гостей. А между прочим, в ста метрах отсюда стояли золотые ворота». Так себе окружение, но не мне судить, насколько местные власти, хорошо или плохо, заботились о сохранности зданий в центре города. Обжегшись пару раз о высоко поднявшиеся стебли крапивы, я вдруг обратил внимание, что в грязи есть следы обуви, причем не самый плохой. Следы новых ботинок очень сильно отличались от изодранных кроссовок или старых сандалий, в чем можно было заметить местных студентов-должников или нерадивых туристов, решивших справить нужду в неожиданных местах. След действительно выглядел очень интересно, что исключало его принадлежность как раз к тем группам людей, которые пришли бы сюда исключительно нагадить. «С каких это пор ты решил изучать дерьмо?» — спросил меня Тони, неожиданно нашедший меня на корточках посредине самого приятного окружения. «Следы обуви вызывают у меня кое-какие вопросы. Или вы уже нашли звезду?» «Нет, поэтому пришли сюда. Но раз тебе интересно смотреть на... обувь, как ты это аккуратно называешь, мешать не будем». «Мне казалось, что мы спешим?» — сердито спросил я, поднимаясь на ноги. «Наверняка где-то сзади должна быть небольшая шестиугольная звезда». Я прошел за угол, миновал граффити и наткнулся на низенькую дверь, простые доски обиты ржавым железным листом, и принялся изучать ее, чтобы найти крохотную, как я полагал, звезду. Здесь не было шума, здания отлично защищали пространство, а людей поблизости и вовсе не обнаружилось. Так что в полнейшей тишине, слыша лишь собственное дыхание, я старательно, сантиметр за сантиметром, исследовал дверь. — Шерлок, нашел? — полюбопытствовал Тони. Раздувая ноздри в ярости, что меня отвлекли, я посмотрел на шефа, который указывал на граффити. Мимо него я прошел, даже не обратив внимания на рисунок, но теперь шестиугольная звезда во всю стену явно бросилась в глаза. «Нашел», — буркнул я и вытащил из кармана визитку. «Что дальше? Нам откроют дверь или в этом бараке есть терминал? А это ключ-карта, которую надо к нему приложить». Я уставился на кусок картона, но на нем ничего не проявилось. Вероятно, система действовала иначе, не так, как я думал. Может, это и правда ключ? И я повертел визитку в руках. «Признай нас надули», — сказал Тони. Не будь скептиком, парировал я, но остальных лица были не лучше, чем у шефа, и его похоронного цвета костюм как раз соответствовал общему настроению. И если бы все было так просто, начал я, но в двери вдруг заскрежетал ключ. Им вращали так долго, что я уже поверил в обман слуха, но дверь вдруг приоткрылась, сложив травяной ковер волной. Из-за двери высунулась женщина, похожая на Бабу-Ягу. Похоже, что выражение моего лица было таким интересным, что от комментариев она удержаться не смогла. «Ко мне? Все четверо? Разом? Смотри, малыш, если не боишься...» А потом увидела визитку, что я вертел в руках. «Ну, раз ты бывал там, точно не боишься...» Она поманила нас шишковатым пальцем. «Заходить все! Весело будет!»